Эпилога. Это прозвучит странно и ненормально, но следующие две недели прошли на удивление спокойно. По-моему, впервые со времен появления в этом мире я никуда не бежал и не торопился. Немного огорчало то, что Джеймс, чтоб его, свалил из города на следующий же день после нашей встречи, даже не став дожидаться подписания документов. Видимо, он был уверен, что я соглашусь на его условия и просто не рассматривал иного варианта. Но, если честно, чуть позже, изучив правила ассоциации медиумов, я понял, что в предложении Джеймса действительно крылось мое спасение. Став полноценным медиумом, я получал практически полный иммунитет к любым проверкам со стороны церкви и других структур. Точнее, теперь их можно было проводить только в присутствии целой комиссии из трех человек, а не одного номинального учителя. Медиумы, как специалисты, все были уникальны, каждый со своими особыми методиками и секретами. И ассоциация ревностно следила за тем, чтобы никто не воспользовался удобной ситуацией, чтобы эти секреты выведать, в особенности, если речь шла о церковниках. Пусть изначально ассоциация медиумов и была создана церковью, но с тех пор организация стала более самостоятельной и защищающей свои личные границы и интересы. Это все выяснило для меня Джен, как следует, покопавшись в уставе ассоциации и прочих документах, описывающих их взаимоотношения с церковью. Кстати, многие из этих документов были взяты из закрытых источников Катей, с которой моя телохранительница, а теперь помощница, неплохо наладили общение. Понятное дело, посредством сообщений в мессенджере. Катя вообще оказалась очень полезным участником нашей небольшой команды, круглосуточно находясь на связи и с легкостью находя практически любую необходимую нам информацию. Правда, и она не была всесильна, так и не найдя практически ничего о погонщике трупов. Такое впечатление, словно кто-то специально убирал любые упоминания о Нормане Бэдвиле из всех сетевых источников. Причем это касалось не только его, но и всех предположительных членов братства. Но Катя не сдавалась и продолжала искать. В общем, благодаря моему новому статусу полноценного медиума с лицензией, интерес церкви к моим способностям был временно поставлен на паузу. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут соблюдены все условия проверки. Как бы я хорошо не относился к отцу Павлу, позволить церковникам свободно задавать мне вопросы, на которые я вынужден буду честно ответить и устраивать проверки я никак не мог. А без подтверждения того, что моя способность не несет в себе опасности, отец Павел не имел права привлекать меня к экзорцизму, как бы ему этого не хотелось. В управлении СБР УИ Барсы тоже были свои проблемы. Как и предсказывал Джеймс, нынешний глава Гарибальди умер при странных обстоятельствах. Во всяком случае, я не знаю обычных обстоятельств, при которых человека находит в разгар рабочего дня, разорванном на куски в его собственном кабинете в окружении множества сотрудников охраны и камер. Случилось это ровно через два дня после отъезда Джеймса. То есть, точно в тот срок, что он предсказывал ночью в депо. И если изначально я думал, что Медиум свалил с острова только из-за грозящей нам всем опасности со стороны Лимба, то теперь к причинам отъезда добавилось железное алиби. После смерти Гарибальди в службе быстрого реагирования на угрозы извне начались подковерные интриги, итогом которых должно было стать принятие должности новым человеком или старым. Олег Князев также был среди кандидатов, о чем мне сообщил Михайлов-старший, всегда державший пульс на политической жилке города. Продолжив ночевать в особняке, я довольно часто общался с ним и узнал много нового и о политическом устройстве островов, и о взаимоотношениях между странами и И особенно о том, что происходило конкретно на Золотом острове. В частности, мне стало лучше понятно, в чем состоял конфликт Михайловых и Орловых. В этом не было ничего личного, просто они относились к двум разным объединениям, больше всего похожим на американских либералов и консерваторов. Причем Михайлов относился именно к либералам, стремящимся к изменению статуса объединения островов в сторону открытости. Можно сказать, что купол закрывал эти земли не только от порталов-демонов, но и от остального мира, поскольку попасть сюда простым жителям было очень непросто, а главное дорого. Зато бизнесмены из Миротворческого Американского Альянса и Российских Княжеств с легкостью скупали здесь земли и селили семьи, считая Золотой Остров чем-то вроде обетованной для избранных. Хах. Вот их скоро ждет сюрприз, если купол действительно перестанет работать. Но все эти политические дрязги происходили где-то там, на фоне. А я тем временем обустраивался в офисе Джеймса и работал с Шики над развитием своей способности. Идея Тануки была довольно проста. Если после пожирания всей души существа я получал способность на 24 часа, то почему бы не попытаться уменьшить объем съедаемой души, но сохранить этот эффект пусть и на меньший промежуток времени? То есть, поглотив небольшую частицу души, получить способность, допустим, на 20 минут без убийства существа. Сложность была в том, чтобы получить способность лишь от фрагмента души. Это раз. И точно рассчитать зависимость времени действия приобретенной способности от объема поглощенной души. Это два. Этим мы и занимались в подземной лаборатории Семёнова. Я с помощью Мессиэля пытался получить способность от минимальной частицы души, которую нам любезно предоставлял ГОСУ. Конечно, у нас были яйца падальщиков, но тестировать их способность слишком опасно. В какой-то момент она перестанет работать, и какая-нибудь моя конечность все еще останется в камне. Спасибо, не надо. Шики же, помимо основной нашей проблемы, увлекся идеей хранения частиц души. Все-таки свитки запечатывания работали только на душу целиком. А тут нужно было отщипнуть лишь кусочек душевной энергии, чтобы в будущем я мог в любой момент ее поглотить. Тануки пробовал разные варианты драгоценных камней и металлов, жемчужины и даже дерева. Но пока не смог подобрать подходящее вместилище. А ведь будь у меня возможность носить с собой несколько сосудов или камней, в которых запечатаны различные способности, это бы открыло передо мной целое поле возможностей. Я бы мог в любой момент заставить человека говорить правду, применить телекинез или пройти сквозь стену. И неизвестно, сколько еще различных способностей несли в себе души других существ. Например, Садаку или Кицуне. По логике, от лисицы я мог бы получить возможность изменять свою внешность. Вот только она на отрез отказывалась делиться своей душевной энергией. Кстати, Йокаи все эти две недели прожили в лаборатории, поскольку нанесение рун, защищающих от внимания представителей церкви, оказалось не такой уж простой задачей. Мне потребовалась неделя плотной работы, только чтобы научиться наносить с помощью моей душевной энергии узоры на души Йокаев в тот момент, когда они переходили в нематериальную форму. Только так можно было ограничить фон от демонической души. Ведь как ни крути, они тоже были своеобразными японскими демонами, правда не имеющими ничего общего с библейскими и теми, что лезли сюда из Лимба. Но даже когда я освоил необходимый навык, выяснилось, что каждая нанесенная на душу руна должна была быть связана с самой сущностью Йокая, которой можно получить доступ лишь при полном доверии с его стороны. И вот тут возникали проблемы, поскольку открыть душу мне смог только Шики. И то, как мне кажется, не благодаря доверию, а просто из любопытства. Уж слишком ему было интересно, как работают экранирующие руны. Остальные же по инерции боролись с наносимыми на их душу узорами, мгновенно сводя всю мою работу на нет. Даже Месси Эль, при всей его адекватности, не мог позволить мне взаимодействовать со своей душой. Между Джеймсом и Мисси было полное доверие, поэтому, уверен, у них не возникало никаких проблем с нанесением рун. А вот как добиться открытости от моих Йокаев? «Думаю, нам просто нужно проводить больше времени вместе», — предположил Шики неделю назад. «Они привыкнут к тебе и станут доверять. Не все столь открыты душой, как я». И вот прошла еще неделя, но их отношение ко мне так и не поменялось. Что еще произошло за это время? Был и неприятный момент. Ни Донни Палмер, ни Лора так со мной и не связались. А я навязываться им постеснялся. Точнее, помню о том, что практически все, с кем я контактировал в этом мире, Мгновенно подвергались смертельной опасности, я решил не торопиться вновь заводить общение с ними. В своем мире я не очень верил в карму, но здесь могла существовать и она. А значит, вполне вероятно, что люди рядом со мной страдали по вполне конкретной причине. От столь грустных мыслей меня спасала только Ника, исправно звонившая каждый день, чтобы узнать последние новости. Именно благодаря ей я совершенно не чувствовал себя одиноким. Узнал я и о судьбе головы Рональда Тумса ее, как и доктора Дуброва, отправили в одну из лабораторий Михайловых, расположенных в Барсе. Там как раз занимались разработками, связанными с медициной, и оба специалиста оказались на своем месте. Я лично рисовал запас ГОФу проявления, чтобы призрачная голова всегда оставалась видимой обычным людям. И только на третью неделю у нас с Йокаями наметился неожиданный прогресс сразу по всем направлениям. Масель и ГОСу наконец-то позволили мне нанести защитные руны на свою душу, а я смог заполучить телекинез из клочка душевной энергии ГОСУ аж на целых пять минут. Очень интересное ощущение. Я совершенно иначе чувствовал пространство вокруг себя, уплотняя его по своему желанию. Правда, силёнок не хватало, и получилось лишь поднять в воздух пару стульев. А потом я валялся на полу в таком состоянии, словно пробежал марафон. Это означало, что я стал гораздо лучше управлять пожиранием, и скоро действительно смогу носить с собой частицы душ существ, для быстрого доступа к их способностям. А еще теперь, когда Госу получил свою руну защиты, мы могли спокойно отправиться к его тайнику. Это нечестно, возмущала Скицуне. Вы отправитесь в путешествие по поверхности, а мы должны сидеть под землей. Сколько можно? Если бы ты позволила нанести защитные руны, то поехала бы с нами, в который раз объяснил Масси Эль. Что я могу сделать? Работать над собой и учись доверять Роману. «Доверять ученику хозяина?» — ощерилась лисица. «С какой стати? Я не понимаю, как вы смогли раскрыть ему души». Разумеется, я передал Йока им слова Макарова о том, что он желает им только добра и извиняется за то, что происходило с ними пятьдесят лет назад. Но едва ли они полностью поверили человеку, так долго державшему их в полном подчинении своим желаниям. «Иногда мы делаем то, что нужно, а не то, что хотим, чтобы получить то, о чем мечтаем», — наставительно сказал Госу. Поступиться свободы, чтобы в итоге получить свободу. Есть в этом что-то судьбоносное. В этом есть что-то идиотское, буркнула Кицуне. Как и во всем, что связано с этим мелким медиумом. Я уже никак не реагировал на ее выпады, успев получить иммунитет ко всем гадостям, что говорила Лисица. А в словах она никогда не сдерживалась. С недоверием у нее тоже были серьезные проблемы. Что уж говорить, если я даже до сих пор ее имени не знал? Как, кстати, и остальные йокои. А ведь они провели в обществе Кицуне много лет, и даже им она так полностью не открывалась. Сборы не заняли много времени. Мы выкупили купе класса Люкс в поезде в Орлеан и отправились в путь. Шики предпочел остаться в лаборатории, продолжая экспериментировать с сосудами для душевной энергии. Поэтому поехали я, Массель, Госу и дворецкий хан. Моя телохранительница все эти дни держала оборону в офисе Джеймса. Точнее, теперь уже в моем на тот случай, если появятся клиенты. Но пока было тихо. Видимо, люди знали, что Джеймс покинул острова и не торопились связываться с его учеником. Те два дела, что пришли мне по наследству от Джеймса, тоже были на паузе, пока не появились сами заказчики. А я сам не торопился с ними связываться. Пожалуй, я просто морально готовился к принятию всей ответственности самостоятельной работы без поддержки учителя. Интуиция подсказывала, что вряд ли Макаров станет отвечать на мои вопросы, если это не касается каких-то глобальных событий. Местные поезда ничем не отличались от наших, разве что у нас я никогда не ездил в таких дорогих купе с отдельным душем, туалетом и полным комплексом услуг. По-моему, на весь вагон таких купе и было всего-то два, каждая размером с небольшую квартиру. Масель и Госсу всю дорогу сидели у окна, наслаждаясь видами, проносящихся мимо пейзажей. Разумеется, кот был в человеческой форме, а вот на Госу пришлось натянуть огромную шляпу, чтобы скрыть размер его головы, поскольку менять свою внешность он не умел. Ехать нам предстояло больше суток, поэтому я взял с собой ноутбук, чтобы не скучать. И нет, я не занимался работой. В кои то веке решив расслабиться и просто полазить по сети. К сожалению или к счастью, этот мир отставал от нашего в развитии сферы развлечений. Даже соцсети в привычном мне виде только начинали становиться популярными на островах. В других же странах были свои практически полностью изолированные порталы. Как ни странно, сильнее всех обособлялись американцы, не допуская в свои соцсети людей из других стран в принципе. Правда, все равно находились умельцы, создававшие целые дайджесты самых популярных блогеров. От них я и узнал довольно интересную новость: в Америке буквально на днях создали целую лигу по борьбе с демонами, со своими героями, рейтингом и телетрансляциями боев. Даже здесь они шли вперед планеты всей в создании реалити-шоу умудрившись монетизировать нападение монстров из другого мира. Конечно, пока Лига была лишь в зачаточном состоянии. Бойцы выезжали лишь на некоторые порталы в сопровождении профессиональных военных. Но сам факт реализации подобного шоу ясно давал понять, что там демонов из Лимба не считают настолько серьезной угрозой. Это наводило на мысли о том, что, возможно, Джеймс был прав, и даже исчезновение купола не станет концом света для Островов, а лишь усложнит работу СБРУИ золотой остров можно было бы назвать зеленым настолько много лесов проносилось за окнами лишь иногда они прорывались красивыми особняками и еще реже футуристичными городами проблема перенаселения тут явно не стояла в отличие от бронзового острова вот когда мы спустя почти сутки пути въехали туда я словно оказался дома те же самые располшиеся десятками километров города уже не такие красивые словно сартов в сети как на золотом Нас окружали старые добрые пятиэтажки, толпы суетящихся людей и старые добрые автомобильные пробки, которых я ни разу не видел в Барсе. К счастью для нас Орлеан находился практически на границе с Золотым островом, иначе ехать пришлось бы гораздо дольше. В целом город как город. Когда мы покинули поезд, нас уже ждала заранее забронированная машина. Не такая мощная, как те, что стояла в гараже Михайловых, но тоже на представительском уровне. За руль сел дворецкий хан за все время пути, не проронившие ни единого слова. «Куда?» — лаконично спросил он у Госу. «Здесь все сильно изменилось за 50 лет», — задумчиво сказал головастый Йокой. «Тайник был сделан в пещере на северо-западе, вдалеке от города. Думаю, там я смогу сориентироваться по естественным приметам, вроде гор или рек». Разумеется, мы встряли в пробку при выезде из города еще на два часа. А когда, наконец, покинули Орлеан... Еще долго блуждали по дорогам в поисках приметного места. Как оказалось, гор в форме женской груди в округе великое множество. По сути, каждая вторая гора так и выглядела. Но даже когда Госов все таки нашел нужную гору, нас ждало полное разочарование. На том месте, где должен был располагаться подземный тайник Йокая, выселась глухая каменная коробка тюрьмы. А предназначении здания было нетрудно догадаться по его форме, за решетчатым окнам, Высоченному забору с охранными вышками вокруг и огромные таблички с надписью «Тюрьма особого назначения города Орлеан» после которой мы и припарковались. Точно это место здесь? Устало спросил месье Эль. Похоже, поддержание человеческого облика давалось ему не так легко, как я думал изначально. Кот с изящным человеческим лицом, словно сошедшим с романтичной дорамы, выглядел слегка бледновато и говорил с усилием. Да, подтвердил Госу. Я уверен. Видимо, тюрьму построили здесь как раз из-за сети пещер, которые использовали при строительстве. Видите, здание имеет всего два этажа. Видимо, остальные идут вниз, под землю». «Беда», — расстроенно прокомментировал я. «Будь у меня с собой яйцо падальщика, я бы еще мог попробовать туда проникнуть сквозь камень. Но сейчас это сделать просто нереально». Я уже настроился на то, что скоро мы найдем сокровища, благодаря которым я смогу получить полную независимость от семьи Михайловых, и так обломаться было очень неприятно. Может, тайник уже вскрыли? предположил Мессиель. Не верю, покачал огромной головой Госу. Он был защищен артефактами, которые не разрядились бы и через тысячу лет. А какие-нибудь экскурсии туда не водят? предположил я задумчиво глядя на тюрьму. Может разузнать? «Это особо режимный объект», подал голос дворецкий хан. «Там содержат особо опасных преступников, владеющих сильными способностями. Стоит нам даже приблизиться к этому зданию, как нас расстреляют, не дав разбираться, кто и зачем к ним явился, я бы даже тут не советовал останавливаться надолго, чтобы не привлекать лишнего внимания». Делать было нечего, пришлось возвращаться обратно в город. Задерживаться здесь не имело особого смысла, поэтому билеты на поезд были куплены на тот же вечер. Сидя в ресторанчике в ожидании посадки, я листал новости в телефоне, когда снаружи раздался грохот, человеческие крики и гулки и выстрелы чего-то явно мощнее, чем обычные автоматы. Посетители ресторана занервничали. Поднялся напряженный гул голосов, но никто не торопился выходить наружу. «Я посмотрю, что происходит», — тут же сказал дворецкий и выскочил из ресторана. «Я тоже гляну», — подхватил месь и кивнул Госу. «А ты защищай Романа». «Хм...» Неужели преступность на бронзовом настолько свободно себя чувствует. Но мгновение спустя стало понятно, что дело тут не в преступности. Прямо перед окном, напротив которого мы сидели, появился трехметровый демон лимба, спрыгнув откуда-то сверху. И, разумеется, все глаза, покрывавшие его тело, тут же сфокусировались на мне. Как же пропустить такую вкусняшку? Взреев огромной пастью на животе и более мелкой на конусообразной голове, он ломанулся на нас, но вдруг застыл, а через мгновение буквально развалился на ровные мясные кубики, словно его ловко нашинковал невидимый шеф-повар. Госу вытянул руку и создал барьер вдоль всей стены ресторана, защитив и нас, и остальных посетителей. Во всяком случае, если демоны не попытаются пойти в обход или через крышу. Люди из-за нескольких столов тут же подхватились поближе к окнам, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. Мне тоже хотелось последовать их примеру, но я сдержался. Любопытство любопытством, но безопасность превыше всего. Тем более, что, по аналогии с другими разломами, демоны будут тянуться ко мне и так. И следующая тварь появилась ровно на месте предыдущей, втоптав в асфальт его останки и ломанулась прямо на установленный ГОСУ барьер. С глухим стуком «Бум!» демона откинула метров на пять и снова в воздухе сверкнул какой-то тонкий луч света, и трёхметровая туша превратилась в демонический тартар. Снаружи все еще слышались крики людей и выстрелы, но очень быстро стрельба полностью стихла. Разумеется, у меня с собой был полный набор гофу, в числе которых хватало и атакующих. Уже зная, что духовный удар отлично работает против демонов, я приготовился пустить их в ход. Но больше ни одного демона не появилось. Зато вернулся дворецкий хан, выглядевший так, словно вообще не участвовал в боях. «В центре улицы открылся прорыв из лимба», — пояснил он. «Но военные быстро справились. Повезло, что неподалеку находилось одно из их управлений». Вскоре возвратился Эмессиэль, в отличие от Дворецкого, слегка заляпанный кровью. «Я и забыл, как это весело, убивать этих тупых тварей», — довольно сказал он и с неожиданным уважением поклонился Дворецкому. «Хотя даже я бы не справился так, как вы». Безомоциональное лицо азиата не выдало абсолютно никаких эмоций, но он коротко кивнул Йокою, что в его случае можно было считать очень экспрессивной реакцией. «Это он сделал фарш из того демона». Пояснил кот, увидев непонимание на моем лице. Ого! удивился я. И только тут заметил, что мой телефон вибрирует от звонка. Чудо, что он не сгорел. Видимо, портал открылся на достаточно большом расстоянии от нас. Алло, ты чего трубку не берешь? Раздался незнакомый голос из трубки. Некогда, автоматически ответил я. Убрав телефон от уха, я посмотрел на номер, чтобы удостовериться, что его нет у меня в контактах. И кто вы? Этот номер мне не знаком. Это Виктор Идиот. Виктор? переспросил я. Не знаю никакого Виктора. Виктор Михайлов. Ах, черт! Это же мой так называемый брат. Разумеется, я его не узнал. Мы никогда не общались по телефону, да и в жизни виделись всего пару раз, включая тот, когда меня нашпиговали иголками. А, вот эта неожиданность, признался я. С чего вдруг звонишь? «С того, что моя сестра сегодня погибла из-за тебя!» Меня словно током ударило. «Что? Ника? Погибла? Что за тупая шутка?» «Шутка? Сегодня днем рядом с Золотой Академией открылся прорыв Лимба, и эта дурочка не придумала ничего лучше, кроме как ломануться туда в компании таких же слабоумных, чтобы задержать демонов до прихода сбруев. Из всей их компашки из семи человек выжил только один, и тот лишился руки». Я сидел и тупо смотрел перед собой, слушая ругань Виктора, и отказываясь верить в то, что это все таки не глупая шутка. Ники больше нет. Той самой Ники, что всегда поддерживала меня и заботилась. Мы же только вчера вечером созванивались. Голос Виктора резко прервался, и опустив глаза, я увидел, что случайно смял телефон, превратив в крошево из пластика и металла. Ладонь разрезала осколками, и на пол закапала кровь. Но я лишь сильнее сжал пальцы. Хотелось кричать от злости, крушить и ломать все вокруг, но вместо этого я медленно выдохнул и поднял взгляд на Дворецкого. Мне нужен новый телефон, и как можно быстрее связаться с Евгением Сергеевичем. Конец пятой книги. Текст читал Олег Кейнс.